Глава десятая. Тихий плач. Они. Моя девочка сидела рядом со мной и плакала, сдавленно всклипывая и вздрагивая так сильно, что я ощущала эти толчки всем телом. Они. прохрипела я и, до предела напрягая мышцы, встала, чтобы успокоить ребенка. Они. Мама. Дочь повернулась ко мне, и я увидела опухшее, залитое слезами лицо. Я протянула к ней тяжелое... Словно из чугуна руки. И они кинулась ко мне в объятия, прижимаясь так, словно опять была маленькой девочкой. Тише, моя хорошая. Прежде чем я успела о чем-то подумать, руки машинально стали поглаживать они по спине и по волосам, успокаивая ее точно так же, как в детстве. А изо рта самопроизвольно вырывались нужные слова, которые тоже не изменились с тех давних пор. Не плачь, все будет хорошо. Мама! Зашептала они мне в шею, обжигая жарким дыханием. «Мне так страшно! Так страшно! Я совсем ничего не вижу! Белое пятно больше не в будущем! Оно прямо здесь, мам! Я не знаю даже того, что случится в следующее мгновение!» Я снова машинально погладила дочь по голове. Я ничем не могла ей помочь, только успокоить. И я снова произнесла все те же слова. «Тише, моя хорошая!» Не плачь. Все будет хорошо, ты совсем справишься. И мы справимся со всем. У нас есть Феодор. Я запнулась, потому что поймала себя на том, что хочу произнести его имя Дишлан. Мой Дишлан. Резкая боль перебила дыхание. И судорожно вздохнув, я заикаясь произнесла следующее имя. И рая, и остальные. Но они словно не услышали мои мысли. Или услышала? Мне так жаль. Всхлипнула она и разрыдалась по новой. Если бы я могла увидеть все заранее. Не вини себя. Голова снова наполнилась оглушающей болью, которая тихим звоном отдавалась в ушах. Ты всего лишь наследница древних богов, а не богиня. Невеликая мать, которая могла бы спасти Дишлана, отчаянно закричала я внутри себя. Если бы она не решила воплотиться в Виктории. И перестать существовать в своем божественном виде. Дверь тихо скрипнула, я невольно повернулась. В дверях стояла моя старшая дочь, напряженно нахмурив брови. Я вытерла слезы, которые сами выступили на глазах рукавом, и улыбнулась ей. Катрила! Я хотела позвать ее к себе, но не успела. Мам! В ее глазах мелькнула, и тут же пропала тень такой же боли, которая была в моей душе. Алеса! У Южина не получилось ее спасти, и все ждут тебя. Они не знают, что делать. А леса сердце сжалось, и Рожка, и тишен. Дети Дишлана остались совсем одни, у них никого больше нет, кроме меня. И я должна была помочь им, Виктория, наша дочь. А все остальные, я даже не знаю, кто еще погиб, защищая нас, кроме Дишлана. Анни отстранилась, почувствовав мое движение. Я медленно, ощущая на плечах тяжеленную глыбу, встала, отряхнула помятое платье. Без нижней юбки я ощущала себя непривычно голой, но сейчас мне было не до нарядов. Я не могу позволить себе быть слабой. Свою потерю я смогу оплакать потом, а сейчас я должна позаботиться о моих людях. Мельком взглянула в окно. Солнце встало не так давно, а значит, я провалялась без сознания не больше часа. «Они». Мой голос звучал глухо и мертво, но в нем больше не было ни боли, ни слез. Я смогла запереть свои чувства где-то очень глубоко в своем сердце. «Хватит плакать. Ты принцесса и будущая императрица, а слезами горю не поможешь. Мы ничего не можем изменить, и нам остается только принять то, что происходит» и подумать, что можно сделать, чтобы помочь своим людям. Мне нужен Феодор и Ирая. Иди и найди их. Я буду ждать в кабинете. Я вскинула подбородок вверх. И, не глядя по сторонам, отправилась вниз на первый этаж в свой кабинет. Время страданий по погибшим закончилось. Пора было подумать о том, как спасти остальных. Я опустилась на стул. Взглянула на документы, разложенные на столе как привет из прошлой жизни, из жизни, где главной проблемой была тайная добыча золота. Теперь эти счастливые времена канули в небытие. Теперь я должна была сделать все, чтобы никто больше не погиб. Мам, в дверь заглянул бледный Феодор. Он уже вторые сутки был на ногах, сообразила я, как и остальные. Можно? Входи, кивнула. Рассказывай. Только кратко и самое важное. Все чувства отложим на потом. Феодор кивнул и, не аристократично плюхнувшись в кресло, стоявшее у стола, сообщил. «Мы отбились. Погибших двенадцать человек. Две амазонки, двое моих солдат, три наемника, трое гражданских, дишлан и...» Мой брат запнулся. «Олеса. Есть все основания полагать, что крысы охотились именно за девочкой. Возможно, это был какой-то особенный дар, из-за которого твари сошли с ума». «Почему ты так решил?» Спросила я. «Не знаю, мам», — честно ответил он. И попытался объяснить. Сначала, когда мы еще стояли на стенах, мерзкие твари рвались в поселение со всех сторон. Их было так много, что нам пришлось отступить почти сразу после полуночи. И когда бой начался во дворе, это было так странно, мам. Крысам не нужны были мы. Если ты не бил их, привлекая внимание, а замирал без движения, то они словно переставали тебя видеть и бежали куда-то вглубь двора, огибая застывшего тебя. Я нахмурилась. Но такое поведение им не свойственно. Именно, — встряхнул головой Феодор. И Рая сказала то же самое. И тогда мы решили пропустить несколько крыс, чтобы посмотреть, что же им такое нужно. Он виновато взглянул на меня. Если бы мы знали. Никто не может знать все наперед, — остановила я брата. Куда бежали эти твари? Он вздохнул и, отвернувшись в сторону, чтобы я не видела, как резко повлажнели его глаза, они бежали к собачьей будке, к Олесе. Она каждый вечер таскала щенкам остатки ужина и сегодня успела выскользнуть из дома раньше, чем вы заперли дверь и спряталась у собак. Она не знала, что мы заперли их в конюшне. Когда первые крысы напали на нее, она закричала. Ее крик! От неожиданности мы пропустили слишком много крыс, и все твари кинулись на нее. Дишлан первым догадался, что это вовсе не собака там, в будке. Он рванул туда. Обезумевшие крысы хлынули в образовавшуюся брешь прямо за ним. Дишлан разломал будку и достал лесу. Южин сразу кинулся ее спасать, а мы пытались отбить Дишлана от крыс, которые просто сошли с ума от близости девочки. Дишлан укрыл ее своим телом, и твари грызли его со спины, чтобы добраться до Олесы. Если бы не Дишлан, Южину не удалось бы подлечить ее, но спасти. Кадык, на шее брата, все еще смотревшего в сторону, резко дернулся. Не удалось. У Южина не хватило сил. Крысы успели покусать бедняжку очень сильно. Феодор вскинул руку, словно невзначай проводя ладонью по глазам. Как будто бы я не видела слезы на его глазах. И я повторила свой вопрос. Почему ты решил, что твари рвались именно колесе? Феодор снова дернул кадыком, сглатывая ком, вставший в горле. В какой-то момент, перед самым рассветом, когда мы были уже на пределе сил, все резко изменилось. Крысы словно очнулись. Они на мгновение замерли на месте, а потом развернулись и помчались прочь, за стены, в лес. Южин считает, что это как раз в этот момент... Он не договорил, но я все поняла. Он немного помолчал. Я решил, что Катриле не стоит увозить женщин и детей. Угрозы для поселения больше нет. Мой брат тяжело вздохнул. И прости меня, что вел себя так глупо. Воевать с дикими тварями не то же самое, что воевать с чужой армией. Мой талант полководца... Оказался совершенно бесполезным. Я кивнула. Мой брат был прав. Если угроза миновала, то уезжать не стоит. Но почему Олеса? Я не знаю, мам. Глухо произнес Феодор и закрыл глаза ладонью. Не знаю. Вздохнув, отпустила его отдыхать. Воинам сегодня досталось больше других. Хмурая Ирая вошла в кабинет Прихрамовая. Вся левая сторона ее тела была скрыта бинтами, а сама она выглядела очень бледной и уставшей. темно синие почти черные круги под глазами придавали ее облику зловещий вид. «Ирайя, тебе стоило отправить кого-нибудь, чтобы сообщили мне о твоем состоянии», заметила я, стараясь не обидеть женщину из королевства Кларин излишним сочувствием. В их культуре это считалось оскорблением. «Я в порядке» кивнула она, прикусив губу, и добавила с усмешкой к своей слабости. «Но, если позволите, я не стану кланяться. Иначе вам придется вызывать лекаря, чтобы выслушать мой доклад». «Разумеется», — согласилась я. «Мне снова пришлось приложить усилия, чтобы сдержать эмоции и не показать свою жалость и сострадание. И присесть в этот раз я вам не предложу. Рассказывайте». Нападение отбито. Потери составили 12 человек. Один ребенок, три женщины и восемь мужчин. Ирая криво улыбнулась. Амазонки относились с презрением к мужчинам-воинам, считая их сильными, но глупыми. Перед рассветом бешеные крыса оставили свои попытки прорваться в поселение и ушли. В настоящее время жителям ничего не угрожает. Я кивнула. Ирая подтвердила слова Феодора. Но я все еще отказывалась верить. «Ты тоже думаешь, что крысам нужна была девочка?» – спросила я. В этот раз я даже не пыталась скрыть эмоции, знала, что у меня все равно не получится. И Ираия меня поняла. Она отвернулась. «То ли для того, чтобы сделать вид, что не заметила мою душевную боль, в знак уважения, то ли для того, чтобы скрыть свою». «Да», – ровно произнесла она, – «я тоже так думаю». «Ваше Величество, все воины видели это» даже мужчины. Эти твари определенно пришли убить Олесу. И, простите, я знаю, ваши традиции сильно отличаются от наших. У вас принято проявлять больше страданий после смерти близкого. Но не стоит жалеть о том, что произошло. Если бы девочка осталась жива, то погибших было бы гораздо больше. А возможно... ирая подняла на меня взгляд и посмотрела прямо в глаза. Не выжил бы никто. Нам повезло что девочка не осталась с вами. Пока Южин не зашел внутрь, крысы вообще не обращали на вас никакого внимания. Из 11 воинов восемь погибли за ту свечу, что мы защищали центральный дом. Я кивнула. Слова Ираи были жестоки, но и найти другие и доказать ей, что она не права, я не могла. леса ребенок, и я считала правильным защищать дитя даже ценой своей жизни. Не представляю, Каким человеком нужно быть, чтобы хладнокровно отдать девочку на растерзание крысам ради сохранения остальных жизней? На такое, пожалуй, не способен даже мой погибший брат, третий советник, ставший для меня олицетворением всех самых гнусных пороков человечества. И если бы Олеса осталась жива, я снова и снова отправляла бы воинов на смерть. В голове крутился бессмысленный и постыдный вопрос, не имевший ответа. «Стоит ли жизнь одного ребенка жизни десятков других людей?» На глазах снова появились слезы. Я подняла лицо вверх к потолку, чтобы удержать их внутри. «Я не могу позволить себе быть слабой», — повторила снова. «Только не сейчас, когда мои люди нуждаются в поддержке. Ваше Величество!» Я могла поклясться, что в голос Ираи тоже просочилась влага. «Сейчас важнее подумать». Зачем тварям нужна была девочка? Это очень странно. Я не так много знаю про дары древних богов, но еще ни разу не слышала, чтобы они были такими. Она все же не сдержалась и вытерла слезу. Древние боги никогда не желали зла людям. Их дары всегда были на пользу, а не во вред. Я снова кивнула. Боялась, что расплачусь, если решу открыть рот. Мы с вами лунные сестры. Внезапно тон Ираи изменился. Она больше не сдерживала эмоций, раскрывшись передо мной, и я не могу быть с вами откровеннее, чем с другими. Считается, что после предательства любимого ничто не может задеть наши сердца и причинить боль. Но даже когда Игор бросил меня, мне не было так больно здесь. Она прижала руку к забинтованной половине груди и прикусила губу, но резко остекленевший взгляд выдал ее. И это Болят не раны. Это болит душа, — закончила я вместо нее. Не такие уж амазонки жестокосердечные, как хотят показаться. Обещайте, что отдадите мне того, кто сотворил это с девчонкой. Я сама лично расправлюсь с ним, кем бы он ни был, — глухо произнесла амазонка. Клянусь луной, этот мерзавец пожалеет о содеянном. Ты думаешь, кто-то сделал это нарочно? Такая мысль пока даже не приходила мне в голову. Скорбь не давала мне думать. Но сейчас, когда Ирая произнесла это предположение, я поняла. Это могло быть правдой, но... Но кто может желать зла маленькому ребенку? Олесе было всего два года. Откуда у нее враги? Обить кого-то другого, используя невинное дитя, Ирая, мне кажется, на такое не способен никто. Я не знаю». Ирая дернула правым плечом. А если бы знала, то не стояла бы сейчас здесь, перед вами. Отправилась бы хоть на край света, чтобы удавить гада. Она вдруг застонала и покачнулась. Я только сейчас вспомнила, что моя амазонка вообще-то ранена. Я позову Южина. Встала я из-за стола. Но Ирая остановила меня. Не надо. Есть люди, которым его помощь нужнее, чем мне. А я потерплю. Она криво улыбнулась. Мы воины, нам не привыкать терпеть боль от ран. Тогда иди, — кивнула я, — тебе нужно отдохнуть, и пусть кто-нибудь заменит тебя на твоем посту до выздоровления. Ирая закрыла глаза, соглашаясь, и сделала шаг назад, чтобы, как обычно, по-военному развернуться на пятках, но передумала и просто ушла, держась правой рукой за стенку. А я осталась одна, смотрела перед собой невидящим взглядом и думала — «Если Ирая права, то есть только один человек, который может желать смерти несчастной Олесе. Это ее настоящий отец, герцог Фалжо, глава высокого рода. Но чем ему могла помешать маленькая девочка? После смерти ее матери о родстве с высоким родом не вспоминал никто. «Мам!» – из ниоткуда появилась хура! «Прости, я не подслушивала вас Ираей». Я заглянула только на миг, чтобы посмотреть, с кем ты». Она протиснулась между стеной и моим столом и, тяжело вздохнув, взобралась ко мне на колени и обняла. «Виктория плачет», — сообщила она. «Она знала, что Олеса ушла кормить собак, но ничего никому не сказала. Она думает, что виновата, но она не виновата, мам». Я обняла дочь. «Никто не виноват. Никто из нас. Мам!» Хура взглянула мне в глаза. Я еще ни разу не видела, чтобы Хура не улыбалась, и от этого стало больно. Я не смогла защитить детей. Они слишком рано познали боль потерь. С тобой хочет поговорить Тишен. Он просит, чтобы ты пообещала не бить рошку Он просто дурак. Тишен, рошка Виктория. Дети, потерявшие в одну жуткую ночь сразу двоих близких людей. Я должна поговорить с ними. Найти нужные слова, сказать, что не оставлю их без помощи теперь, когда они остались совсем одни на всем белом свете. Глаза защипала. Боль прорывалась сквозь броню, в которую я сковала свое сердце. Идем, хура. Я взяла маленькую теплую ладошку дочери и прикусила губу изнутри, чтобы не завыть. Олеса. Маленькая Олеса. Дишлан и все остальные. Как же больно.